Глава семнадцатая. Странно, но сейчас перед встречей с семьей я нервничал сильнее, чем когда был самым могущественным королем в моем мире. Фу. давай сделаем это, Сильвия. ю Ответила она с волнением. Я услышал слабые шаги и по-детски высокий голос. И то... Открыла дверь горничная, а за ней пряталась маленькая девочка. Служанка с любопытством смотрела на меня, удивляясь, зачем восьмилетний... Зачем восьмилетний ребенок постучал в дверь усадьбы дворянина? приятно познакомиться. Меня зовут Артур Лейвин. Мне сообщили, что моя семья сейчас проживает в этой усадьбе. Не возражайте, если я поговорю с ними?» Я поклонился, а Сильви чуть покачнулась, сидя на моей голове. Прежде чем растерянная горничная смогла мне ответить, я услышал очень знакомый голос: Элеонора Лейвин! Вот ты где! Тебе нужно перестать подбегать к двери каждый раз, когда кто-нибудь. Моя мама оборвала фразу на полуслове и уронила небольшую чашку с едой для моей сестры. Я посмотрел на девочку и увидел, как она смотрела на меня с любопытством своими ослепительными карими глазами. Ее переливающиеся светлые пепельно-коричневые волосы достались от отца, но ей они подходили больше. Я отвел от нее взгляд и посмотрел на свою маму. Слезы навернулись на глаза, а губы задрожали в подобии улыбки. «Привет, мам. Давно не виделись». Неловко сказал я, не зная, что делать, если она не узнает меня. К счастью, мои опасения не сбылись. И она кинулась ко мне быстрее, чем дедушка Вирион. «О, мой малыш! Артур!» Она обняла меня так, словно боялась, что я снова могу исчезнуть. «Ты жив!» «Голос! Я знала, что это ты! Ты вернулся! Артур, мой ребенок!» Сказала она и зарыдала. Мне же удалось сказать лишь «Я вернулся!» «Мама!» – и тоже зарыдал. «Вы можете быть сильным, бессмертным тираном, но когда ваши родные плачут, вы не сможете контролировать свои эмоции». Я все время плакал и повторял, что я вернулся, что больше никогда не уйду от них. У моей матери же был шквал эмоций. Она была счастлива, что я жив и здоров, злилась за то, что я не мог вернуться раньше, и грустила, потому что мне пришлось так сильно отдалиться от них и скучать по родителям. Элеонора подошла к нам и погладила маму по щеке. «Мама, тише, тише! Не плачь!» После неудачной попытки она тоже начала плакать. «Сынок!» Я повернул голову и увидел, как к нам бежит мой отец. Думаю, что это горничная сказала ему о моем возвращении. Он упал перед нами на колени и обнял всех. «Артур, мой сын! Посмотрите-ка, ну ты и вырос! Боже мой! Ты вернулся! Вернулся!» Мой отец взял меня за голову, чтобы лучше разглядеть мое лицо. Нашего соединения продолжалось. Моя мать, безудержно рыдая, обнимала меня. Маленькая сестра плакала вместе с ней, а мой отец и я просто смотрели друг на друга со слезами на глазах и радостью, что мы наконец-то вместе. В конце концов, мы успокоились. Мы с мамой уселись на диван, посадив Элеонору на колени. Отец сел в кресло передо мной, положив руки на подлокотники и слегка нагнувшись вперед. Мама держала меня за руки и до сих пор всхлипывала каждый раз, когда бросала на меня взгляд. «Ты в порядке?» Ты питался как минимум три раза в день? Ты спал только в теплых местах, верно? О, мой малыш! Посмотрите, как он вырос! Слезы все еще бежали из ее глаз. Матери всегда заботятся о детях. Она погладила меня по голове и поцеловала в макушку. Я так рада, что ты вернулся! Элеонора и отец любопытством смотрели на Сильвию, а дракон же внимательно наблюдал за тремя незнакомыми людьми. Наверное, отца сейчас терзали счастливые и грустные чувства увиденного, насколько его сын стал большим. Но его не было рядом с ним. «Элли, поздоровайся со старшим братом. Он от нас уезжал на некоторое время, но теперь он вернулся и будет жить вместе с нами. Давай, скажи привет!» Сказала мама моей сестре. «Брат!» Она растерянно наклонила голову, напоминая Сильвию. Она сложила ладошки и что-то прошептала на ухо матери. Да, тот самый старший брат. О нем ей рассказывала история. Глаза моей сестры загорелись, когда она вновь посмотрела на меня. Интересно, что рассказывала ей мать. Привет, брат! Махнула она обеими ручонками. Здравствуйте, Элеонора. Приятно познакомиться, сестра. Я засмеялся и погладил ее по голове. «Артур, мы были в депрессии после того инцидента и едва поверили, когда ты начал общаться с нами через мысли. Скажи, как ты пережил падение?» – спросил отец. Я начал объяснять им с самого начала. Пришлось скрыть кое-что, о чем пока им знать не стоило. Я рассказал, как подсознательно завернулся в защитный слой маны и врезался в кучу веток на скале перед тем, как упасть на землю. Затем я перешел к встрече с Тессой о ее похищении. После ее спасения она отвела меня в свое королевство, где я и остался. «Ты сказал что-то о болезни, которая не позволяла тебе вернуться пораньше. Что все это значит? Ты здоров?» Вмешалась мама с беспокойством на лице. Я качнул головой и объяснил. «Не беспокойся об этом. Думаю, моё ядроманы было слегка нестабильным. И из-за этого меня периодически мучили боли. Сначала было очень плохо». Но, к счастью, там был старейшина эльф, который знал, как меня вылечить. Процесс был медленным, но он уверил меня, что после лечения ухудшений не будет. Облегчение сменило беспокойство, и она просто погладила меня по голове. «Так а что за история приключилась с твоим маленьким питомцем?» Отец засмеялся и указал на Сильвия. Ха -ха, пока я шел через лес, то наткнулся на логовом мана зверя. Там жила только мать, которая была тяжело ранена». Через некоторое время она умерла. Я осмотрелся и нашел то, что она охраняла. Я взял камень, который показался мне довольно красивым. И я даже не знал, что это было яйцо. Она вылупилась только пару месяцев назад, так что это еще детеныш. Поздоровайся, Сильвия. Я аккуратно взял Сильви за туловище, а ее ножки болтались, как будто у котенка. ⁇ Йо! ⁇ пикнула она, как бы сказав привет. Я не соврал своей семье, ведь всю историю я расскажу, когда стану старше. Затем я попросил, чтобы они рассказали, что же случилось, когда мы расстались. Ведь с помощью Рини я узнал только то, что они стали жить в Сайрусе. После того, как отец рассказал, что они делали все это время, моя мать добавила. Верно. Семья Хелсти уехала в путешествие, но сегодня они уже должны вернуться. Они так будут удивлены, когда увидят тебя Арт. Я посмотрел в лицо матери. Она не сильно изменилась с тех пор, как я видел ее в прошлый раз. Слегка похудела и побледнела. Мое сердце защемило, когда я понял, что это было из-за стресса и депрессии после нашего расставания. Отец же даже немного окреп и постриг бородку. Думаю, работая в качестве наставника охранников аукционного дома Хелсте, пошла ему на пользу. Папа, какого цвета сейчас твои ядроманы? Спросил я. Уверенная ухмылка появилась на его лице, и он с гордостью сказал. «Твой старик вырвался из красного уровня пару лет назад, и теперь оно темно-оранжевое!» Я поднял брови, удивляясь. Даже в его возрасте он очень хорошо развивается. Обычный маг, который не посещает специальные учебные курсы, всегда остается в красном этапе. Ну, может, иногда на темно-оранжевом, если повезет. Конечно, для разной элиты, которая имела доступ к лучшим ресурсам, это не касалось. Но для стандартного мага, как мой отец, он был силен. Потом он наклонился ближе и спросил, на каком этапе сейчас я. Почесывая щеку, я пробормотал. На темно-оранжевом. Мой отец упал со стула. Даже мама ахнула от удивления. Ни хрена себе! Воскликнул отец. Хрен! повторила ему Элинора, смеясь над падением папы. Дорогой, что я говорила про матершину при Элли? Сказала мама, закрывая уши сестре. А -а -а, извини, извини! Элли, не слушай, что болтает твой отец. Затем отец обернулся ко мне. Мой сын, мой сын все такой же гений. Давай немного разомнемся. Мой отец ухмыльнулся, при этом обхватив меня за плечи. «Дорогой! Он же только что вернулся домой! Дай ему отдохнуть!» Сказала мама. Все в порядке, мама!» Я осторожно взял ее за руку, и она успокоилась. «Мужчины, всегда хотите сражаться! Правда, Эля?» «Папа и брат, мужчины!» Сказала Эля. Мы с отцом рассмеялись. «Я рад, что наконец-то вернулся домой!» Мы встали, чтобы пойти на задний двор, когда я услышал, как открылась дверь и раздался голос. «Рэй! Я слышал, что ваш сын жив! Что, черт возьми, происходит?» Я увидел тонкого мужчину в очках и костюме, за которым бежали жена и дочь. «Винсент! Я бы хотел познакомить тебя со своим сыном Артуром! Он вернулся, Винс! ха ха, -ха. Мой отец положил руку на плечо мужчины. «Артур – это Винсент, мой старый друг и человек, на которого я работаю. Это его дом, поэтому представься сначала, перед тем, как мы разнесем его». Он расплылся в широкой улыбке. Поклонившись, я поздоровался. «Приятно встретиться с вами. Меня зовут Артур Лейвин. Я не знаю, что рассказывала вам обо мне моя семья, но я недавно с ними связывался и просил никому не рассказывать об этом, пока я не вернусь». Поэтому прошу прощения за путаницу. Спасибо за то, что заботились о моей семье все это время. Этот человек приютил мою семью в темное для них время. Я его должник, это уж точно. Да, без проблем. Я рад, что ты жив и вернулся. Он почесал затылок, стоя все еще в замешательстве. Знакомься, моя жена Тобита и дочь Лилия, сказал он и подтолкнул их вперед. «Приятно познакомиться, мадам и Лилия!» Поклонился я им. Сильви тоже присоединилась, сказав... «Тю!» -у! Табита тепло улыбнулась и сказала... «Как хорошо, что ты вернулся, Артур!» «Поздоровайся, Лилия!» «Артур твой ровесник, так что не стесняйся!» Девочка по имени Лилия спросила, указывая на существо у меня на голове... «Что это? Такая милашка!» «Это детеныш мана-зверя, и я его приручил. Ее зовут Сильвия. Сильвия, спускайся и скажи привет!» Сильвия спрыгнула вниз и пискнула девочке. «О, божечки мои!» Взвизгнула Лилия. «Рэй, что ты имел в виду, когда говорил о разносе дома?» С любопытством спросил Винсент. «Мы как раз собирались пойти на задний двор. Артур и я хотим немного побороться. Хочешь пойти с нами?» Винсент недоверчиво пробормотал. «Что? Ты серьезно? Твоему сыну едва восемь лет, и ты собираешься сражаться с ним?» «Ха-ха! Не позволяй внешности моего сына обмануть тебя! Он аугментар, и его ядро уже на темно-оранжевом этапе!» Гордо сказал мой отец. Винсент на это лишь покачал головой. «Не смеши меня, Рэй! Твой восьмилетний сын уже в оранжевой стадии!» «Даже самый гениальный ребенок поступил в Академию Ксайруса, едва вступив в темно-красный этап в одиннадцать лет!» Мой отец рассмеялся еще громче и вывел всех на задний двор. «Я готов, отец!» — улыбнулся я, отложив Сильве в сторону рядом со зрителями в лице семьи Хелстя, моей матери и сестры. «Будь осторожен, Арт! Твой старик стал лучше!» Винс все еще в недоумении качал головой. «Начали!» – объявил отец и занял позицию. «Давайте посмотрим, как покажет себя мое обучение с дедушкой Вирионом!» Я влил ману в свои ноги и бросился к нему. «Что за...» – сказал Винсон, даже немного всхлипнув. «Ха-ха!» – отец окружил свое тело маны и прищурил глаза. «После ассимиляции маны в своих костях и мышцах, мое тело может и выглядеть как обычное, но сила и ловкость возросли многократно». Мой удар сперва был отбит рукой отца, который он укрывал голову. Используя силу удара, я изменил направление, крутанувшись в воздухе, чтобы увернуться от контрудара и приземлиться рядом с его ногами. Я вновь провернул финт ногами и благодаря моему усовершенствованному телу смог с невероятной скоростью развернуть ноги и, используя импульс, ударить локтем. В этот момент он поднял ногу и мой локоть столкнулся с его коленом. «Хорошо, отлично! Теперь твой старик будет сражаться серьезно! Осторожнее!» – улыбнулся он. Использование маны на ранних стадиях сильно различается между аугментерами и заклинателями. Хотя оба типа магов могут быть проверены специальным прибором, вычисляющим предрасположенность их определенному элементу, заклинатели легко могут узнать это потому, насколько быстрее произносятся те или иные заклинания. Для аугменторов же это гораздо менее очевидно, поскольку их атаки основываются на использовании маны в укреплении собственного тела. Но это лишь основы. После определенного этапа ядро маны становится достаточно чистым, чтобы пользователь смог использовать все силы своего элемента. Зачарователи, например, могут отойти от обычных заклинаний и изучать те, которым они имеют предрасположенность по элементу. Аугментеры же могут использовать свою ману, придавая ей свойства элемента. Например, достигнув нужного этапа, аугментер, используя элемент огня, может своими атаками совершать небольшие взрывы, в то время как элемент ветра позволит ему атаковать быстрее и острее. Однако после оранжевого этапа аугментеры могут использовать свой элемент для влияния на окружающую среду. Аугментеры Земли могут научиться облачать свои руки камнем или создавать небольшие сейсмические толчки, топая ногой. Аугментеры Ветра могут выпускать небольшие ветряные лезвия или создавать вакуум своими ударами. Все это, по сути, является методом управления типом маны, заложенным в вашем канале. Конечно, заклинатели по-прежнему имели огромное преимущество в выборе атак. Но они были уязвимы, потому что в процессе чтения заклинаний они были слабы и не защищены маной. Из-за этих различий оба вида магов могут добиться различных успехов, основываясь на своем таланте и будущих достижениях. Я давно понял, что у моего отца есть предрасположенность к огненному элементу. Но все эти годы он был занят воспитанием детей и только недавно смог достигнуть оранжевого этапа, и теперь мог официально считаться элементным аугментором. Или элементалем, если кратко. Его кулаки сначала засветились, а потом воспламенились красным пламенем. Всё его тело немного задымилось, поскольку элемент огня протекал в его мане. Я усмехнулся. «Постарайся быть не слишком удивлен, папа!»